Глава вторая. Ирина, губитель Идвалин, вышли в путь, когда на дворе уже стоял птицезвон, и атаки Орды прекратились. Ушли и сгинули, как сквозь землю провалились. Миновало лето, наступила осень. Саата рыдала ночи напролет, едва не наложила на себя руки. Подружки из петли вытащили. За осенью наступила зима, вновь нахлынула Орда.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 Попытались уйти на юг, да только куда там. Остались на проклятой костяной гряде. Всевеликое вольное войско тем временем отбило вялый натиск орденских последышей. Ибо отпущенные было с миром отцы капитулярии, конечно же, не успокоились. В первое же лето после поражения они собрали силы. Кое-кто из особо глупых баронов Фейна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 правильно сообразив, что простолюдины теперь валом повалят на север, в это самое придерзкое вольное войско, и за зиму сумел таки втолковать это и своим вассалом мелким королям, хотя правильнее было бы называть их герцогами, и не вассалом, бароном Фейна. На следующее лето состоялся большой поход. Вольное войско было лишено настоящего командира,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 Он научился распознавать тварей Орды раньше, чем запомнил все лица соседей по хутору. Он научился всаживать стрелу в глаз хоботяре раньше, чем играть в салочки или прятки со своими сверстниками. Он выходил в одиночку против брюхоеда или броненосца раньше, чем впервые поцеловал девушку. Он был обычным парнем свободных хуторов. Так шли годы.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 Но ведь спутник может жить только рядом с тем, кто поддерживает в нем жизнь. Без заклятий старого Хрофта бедняжка не протянет и двух дней. Вести ниоткуда не приходило. Правда, в один прекрасный или проклятый день до Хрофта сумела дозваться Эльтара Ильфранская. Она не захотела говорить ни о чем ином, кроме Ками и Ледаэли.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 «Помоги!» «Чем же, моя принцесса? Разве я в силах вернуть тебе тело или, скажем, твоего Эльстана?» «Нет, но хотя бы объяснить!» Увы, даже отец дружин ничего не мог ей ответить. Ни единым словом. Семнадцать лет остались позади. 17 лет — немалый срок по людским меркам. И к их исходу стало ясно, что лесному пределу не выстоять. Аратарн укладывал походный мешок. В окрестностях объявилась новая тварь, жутко мерзкая и зловредная. «Травопутень уж завтра наступит, вся орда на севере давно, а тут этакая напасть». Ходит, переваливаясь, кожаный мешок по полям, А из брюха у него сыплются острозубые тварюшки, Мелкие и быстрые ровно тараканы. И спасу от них нет. Роются в бороздах на огородах, Жрут взошедшие посевы, Подбираются к скотине на выпасах. Нападают на детишек, И даже защитник не успевает. Бестии кидаются всем скопом И мигом обгладывают дочисто, Оставляя один скелет. «Сын Эльстана только молча сжимал кулаки, когда дед Каргар, материн отец, кашляя и проклиная всё на свете, вечерами подсчитывал убытки. А на медни эти зубастые прыгуны окружили и сожрали Лаасу, ей только-только семь исполнилось. Хоронились возле самых ворот, и защитники их не учуяли. А прикончить саму матку этих гадов защитникам никак не удавалось».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 Знаю, вставляй в самобои увязки, а уж на место он их сам поместит, когда тетиву натягиваешь. Арт, куда это ты? Не повезло. Мать-таки заметила. Теперь плакать будет. Очень уж не любит она, когда Аратарн в лес один уходит. Хотя ведь знает, он лучший охотник на хуторе, да и во всей округе. У него ни одной царапины, а сколько зверья добыто. И ордынских тварей, и нечисти...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 «Разве мало нам лаасы?» «Мало? Скажи. Кто прикончит чудовище, кроме меня? Дед Каргар? Пойду я, мам, а то ведь еще кого-нибудь сожрут». И так народу после зимы поубавилось. Саата обреченно посторонилась, глядя на сына полными слез глазами. «Да, мальчик вырос. Да, лучший охотник. Наверное, во всем лесном пределе равного не сыскать». Но какая же мать сама отпустит дитя на смертельно опасное дело? Какая же мать не подумает? А почему мой? Пусть другие идут. Таковы все матери, и ничего уж тут не поделаешь. Правда, если бы сыновья их всегда слушались, Орда бы точно все хутора давным-давно уж прикончила. а Аратарн простился с Киитой, та счастливая бегает, замуж берут. обещал притащить из леса какую-нибудь диковинку, отыскивать которой сын Сааты был известный мастер, и размеренным шагом двинулся к воротам. «Дня через три вернусь!» — крикнул на прощание матери. И ушел. Следы он отыскал тотчас же, в полулиге от хутора. Они вели прочь, и видно было, где зверь вошел в лес. Аратар насторожил самобой,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 А Аратарно встревожил запах. Странный, а значит, пугающий. Парень замер. Ну, так и есть, из-под ствола, рухнувшей матерой еле, сочится слабая струйка. Не костоглот, ни стенолом, что-то иное, а, скорее всего, зубастики. Парень вскинул самобой. Не так давно он придумал огненные оголовки для стрел. Прибавил кое-что к горючему гномьему песку, и тот стал не только гореть дольше да жарче, но еще и взрываться, коли по нему как следует стукнешь. Самому чуть голову по первости не оторвало. И вот именно такими стрелами и был заряжен сейчас его арбалет. Аратарн всадил стрелу под самый еловый ствол, туда, откуда тянуло чужим запахом. Вспышка, треск и надломленная лисина тяжело ухнула, обрушившись на траву.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 Во мраке, мягко стелющемся среди облаченных в плащи седого мха сосен, осторожно передвигались размытые тени с парами красных искорок глаз. Он узнавал их. Брюхоеды — пятеро, главопасти — десяток, стеноломы — дюжина боевых шаров. О, хоботяра пожаловал. Так, рогач тоже здесь. Серьезно. Они подловили его на открытом месте, когда парень пробирался через широкое маховое болото к смутно чернеющей впереди еловой островине, где и ждала засада. Кожаный мешок оставил там дюжины три своих зубастых отпрысков, а сзади надвигалась Орда. Так, многогрызы, костоглоты, ого, до сотни собралось, наверное, крепко же он досадил Орде. Неужели кожаный мешок был всего лишь приманкой? И он, аратарн, попался в ловушку точно молодой глупый тетери в селки. Но делать нечего. Горшком назвался «Не обижайся, коли в печь начнут ставить». Парень замер. Маховая тропа коварна. Вроде бы прочно-прочно, а не углядишь, миг по пояс затянет. Кольцо плотное, ишь тени так и носятся. И он как на ладони. «Не приведи Хедин, клювокрылы пожалуют». Тьфу, накаркал. Вот они. Прочертили наискось небо и за лес ушли. Сейчас вернуться А значит, одно осталось — к островине рваться. И он рванулся. Потому как клювокрылы на чистом месте гибель для одиночки верная. И самобой не спасет. Одного подстрелишь, двое сзади налетят. Аратарн скакал с кочки на кочку, затылком чувствуя, как шесть крылатых теней плавно развернулись над краевым ольшаником и, вовсю работая крыльями, устремились к нему. А впереди, среди кочек островины, зашевелились приготовившиеся зубастики. Он не успевал. Клювокрылы уже набрали высоту и теперь катились с воздушной горы, быстротой не уступая падающему на добычу степному орлу. Аратарн вскинул самобой, и начиненная громовой смертью стрела ударила прямо в шею вожаку. Клювокрылу разворотило горло, и в последний раз, нелепо взмахнув крыльями, летучий ящер кувыркнулся прямо в болото. Пробив маховую шкуру, тварь камнем канула на дно топи. Второй раз аратарно выстрелить не успел. Пришлось окунуться с головой в болотную жижу. Когти клювок крыла даром вспороли мох. На ноги и рывок к островине, лишь бы стрелы не выронить. Клювакрыло развернулись и вновь пошли в атаку. Странно, обычно, если срубить вожака, они тут же терялись и выходили из боя.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 Он подпустил их поближе и нажал спуск. Аратарн впервые испытывал свои громовые стрелы на таких крупных бестиях, как рогачи и хоботяры. И оттого стрелял даже с неким отстраненным интересом. Как покажет себя его придумка? Показало хорошо. Рогача свалил с двух стрел, хоботяру — с трех. Вторым пятком прикончил еще пару. Стрелы вроде кончились, но и твари поубавилась.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 Здесь все мхи были исполосованы скрытыми в зеленых тоннелях ручьями. Один неверный шаг мог стоить жизни. Аратарн мчался, и следом за ним катилась волна чудовищ. По грудь в воде он сшибся с загонщиками, что шли с другого края болотины. Секира снесла уродливую башку брюхоеда. Аратарна окатила вонючей кровью. Твари поменьше вязли в трясине.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 и на сей раз ему похоже не вырваться. Что же будет с мамой? Однако при всем притом он оставался охотником, несся сломя голову и наугад, но не потерял следов кожаного мешка. Их не сумели затоптать даже все собравшиеся здесь страшилище. Наступила ночь, а он все бежал и бежал, неутомимый волчьей рысью, сам девясь невесть откуда взявшимся силам.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 Но издыхающий рогач дело свое сделал. Прежде чем гномы успели разобраться, в чем дело, и отпереть засовы, Орда уже оттеснила свою жертву от ворот. А Аратарну пришлось бежать дальше. На бегу он заплакал. Впервые в жизни. Силы таяли. Отчаяние захлестывало его, подобно океанскому валу. Все чаще хотелось повернуться, Бросится в последнюю безумную схватку, прежде чем он окажется не в силах держать секиру. Его гнали дальше».